галлюцинаций. Славный мальчик, Чарли ловко сделано он. Оливер тоже. Он засмеялся. И Оливер. Он теперь совсем джентльмен, совсем джентль. Уведите этого мальчика спать. Тюремщик взял Оливера за руку и шепнув, чтобы он не боялся, молча смотрел. увидите его спать крикнул феджин слышите вы меня кто нибудь слышите он он причина всего этого дадут денег если приучить его глотку болтера билл не возитесь с девушкой режьте как можно глубже глотку болтера отпилите ему голову феджин окликнул его тюремщик ты я — воскликнул еврей, мгновенно принимая ту напряженную позу, какую сохранял во время суда. — Старик, милорд! Дряхлый, дряхлый старик! Слушайте! — сказал тюремщик, положив ему руку на грудь, чтобы он не вставал. — Вас хотят видеть, чтобы о чем-то спросить. — Феджин! — Феджин! Ведь вы мужчина! — Мне недолго им быть, — ответил тот, поднимая лицо, — не выражавшие никаких человеческих чувств, кроме бешенства и ужаса. Прикончите их всех! Какое имеют они право убивать меня?» Тут он заметил Оливера и мистера Браунлоу. Забившись в самый дальний угол скамьи, он спросил, что им здесь нужно. — Сидите смирно, — сказал тюремщик, все еще придерживая его. — А теперь, сэр, говорите то, что вам нужно. Пожалуйста, поскорее, потому что с каждым часом он становится все хуже. — У вас есть кое-какие бумаги? — подойдя к нему, сказал мистер Браунлоу. — Бумаги, которые передал вам для большей сохранности человек по имени Монкс. — Все это ложь? — ответил Феджин. — У меня нет ни одной, ни одной. — Ради Господа Бога! торжественно сказал мистер Браунлоу, — не говорите так сейчас на пороге смерти. Ответьте мне, где они? Вы знаете, что Сайкс умер, что Монкс сознался, что нет больше надежды извлечь какую-нибудь выгоду. Где эти бумаги? — Оливер! — крикнул Феджин, поманив его. — Сюда, сюда! Я хочу сказать тебе что-то на ухо. — Я не боюсь. — тихо сказал Оливер, выпустив руку мистера Браунлоу. — Бумаги, — сказал Феджин, притягивая к себе Оливера, — бумаги в холщовом мешке спрятаны, в отверстии, над самым камином в комнате наверху. — Я хочу поговорить с тобой, мой милый, я хочу поговорить с тобой. — Хорошо, хорошо, — ответил Оливер, — позвольте мне прочитать одну молитву. «На коленях прочитайте вместе со мной только одну молитву, и мы будем говорить до утра. Туда, туда!» — сказал Феджин, толкая перед собой мальчика к двери и растерянно глядя поверх его головы. «Скажи, что я лег спать. Тебе они поверят. Ты можешь меня вывести, если пойдешь вот так. Ну же, ну!» «О, Боже, прости этому несчастному!» Заливаясь слезами, вскричал мальчик. — Прекрасно, прекрасно! — сказал Феджин. — Это нам поможет. Сначала в эту дверь. Если я начну дрожать и трястись, когда мы будем проходить мимо виселицы, не обращай внимания и ускорь шаги. Ну! Ну! Ну! — Вам больше не о чем его спрашивать, сэр, — осведомился тюремщик. — Больше нет никаких вопросов, — ответил мистер Браунлоу. — Если бы я надеялся, что можно добиться, чтобы он понял свое положение, — это безнадежно, сэр, — ответил тот, покачав головой. — Лучше оставьте его. Дверь камеры открылась, и вернулись сторожа. — Поторопись! — Поторопись! — крикнул Феджин. — Без шума, но не мешкай! Скорей, скорей! Люди схватили его и, освободив из его рук Оливера, оттащили назад. С минуту он отбивался с силой отчаяния, а затем начал испускать вопли, которые проникали даже сквозь эти толстые стены, и звенели у посетителей в ушах, пока они не вышли во двор. Не сразу покинули они тюрьму.